Глава 15. Африка в это самое время. «Какое поганое место!» — проворчал молодой статный парень, сходя с большого грузового корабля в порту города Канакри. За ним на причал сошел и крепкий мужчина в возрасте. Посмотрев на парня, он ответил. «В наших силах, его превратить это место в цветущий рай». «Да, Вячеслав Давидович, а после древо вздохнет». Жуков младший, а не глава того, что осталось от княжеского рода, сжал кулаки. — Древов обязательно сдохнет, но сперва нам нужно самим не сдохнуть, ведь это место, — мужчина кивнул на многомиллионный нищий город, — крайне опасно. — Теперь воздешний король Вячеслав Давыдович, — раздался голос за спиной, на берег сошел перебинтованный мужчина, который буквально силой пробился через границу, сбежав из Российской империи. Он и его род один из последних, кто смог эвакуироваться, когда вскрылась их схема. Король, а вы, мои князья. Жигулев обернулся и суровым взглядом окинул своих людей. Грузовой корабль был полон членов родов, последовавших за Жигулевым, а также бойцов и слуг. Но здесь править силы, а мы из-за древого едва ли треть своих сил успели вывести, и половину активов. «Поэтому никакой жалости к местным». Жигулев вспыхнул манной и, вытянув руку, обратил в лед скучающего темнокожего моряка, находящегося в метрах тридцати. «Эта земля теперь наша, по праву сильного». «Мертвые земли, Свердловская область». Хай бля!» — раздался крик. «Осторожней там!» — проворчал я, управляя байком. «Нас было четверо на одном мотоцикле, так что ехать не очень удобно. Но машина у меня зверь, так что едем, пусть и тихо, но стремительно». «Да легко сказать!» – выругался один из пилотов бомбардировщика. Держись крепче!» – рыкнул другой пилот. «Двое сидели, и двое стояли по бокам, держась за сидящего. В общем, весело, особенно когда я налетаю на кочку или яму. И вот так, кричая, ругаясь, мы ехали на юг». И хорошо, что сейчас зима, ведь я легко проехал через реку, покрытую льдом. Иначе проблем было бы видимо-невидимо. И уже вскоре будет город Серов. Так что его нужно объехать, слишком уж там много чудовищ. «Блин, древ, ты монстр, конечно!» Сказал один из пилотов. В такой жоп забрался и даже нас вытащил. «Монстры — это та херня, которую вы звалили!» Возразил я. «Пиздец, конечно, а не зверюга». Воскликнул один и добавил второй. «Ага, он как нас выстрелил, я так кирпичей тон-три навалил!» Мужики разговорились и расслабились. Да и в целом наше путешествие не было особо проблемным. Главное не поймать клеща размером с кошку, ну и не наехать на удильщика. Благо обошлось. Тут твари распугали еще в прошлую практику, да и в начале января мы неплохо побуянили с военными». Так что постепенно, ближе к трем часам дня, мы выехали из мертвых земель и вскоре прибыли в уже знакомую мне деревню Кобальт. Выбрались. Выбрались. Стоило мне остановиться посреди деревни, как один из пилотов спрыгнул и побежал к березке, да обняв ее, с засосом поцеловал. Но заниматься флорофилией ему не дали, ибо нас встречали медики и военные. Действовали они быстро и решительно. «Дмитрий Андреевич, когда пилотов утащили в медицинскую машину, ко мне подошел офицер». «Спасибо, что спасли мужиков». Пустяк все равно по пути было». «Вас подбросить до города?» «Нет, спасибо, мотоцикл еще работает, хотя...» Я достал из сумки снаряжение и радиостанцию, которую мне ранее давали. «Возвращаю». Вскоре я отправился в город и пока ехал, перекусил свежим ГОЗу. Хотелось завалиться спать, но пока не судьба». Добравшись до дома, быстро принял души снова в сад. Закончив там дела и отдав мотоцикл королю с демоном на растерзание, дабы починили, поехал на склады. Точнее, на свой склад, который забит кирпичами. «А вы здесь что делаете?» – спросил я у женщин. Помимо Макса с Костей, здесь также были Вика, Саша с Женей. «Помогаем». Блондинка схватила упаковку с двадцатью кирпичами, и та исчезла. «И все, никаких проблем». По Почесав затылок, посмотрел на людей и тоже начал переносить груз. Сюда портал, но с ОДФ совсем плохо. Так что берешь кирпичи, переносишь кирпичи, повторяешь и так пока не опустеет склад. Ну а когда склад опустел, привезли новую партию кирпичей. Конечно, не только кирпичи, но и многое другое, включая цемент. Но справились мы быстро. В среднем мы переносили 10 тонн за полчаса. Так что к вечеру перенесли немало стройматериалов. И в универ вернулись уставшими, измученными, но довольными. А после столовой вновь разместились у нас с Костей в комнате. «Жуть, конечно», – прокомментировала Вика, посмотревшая видео с той гусеницей. «Если такая попадет в город, ему хана». «Поэтому нефтянское оставили. На него напало немало огромных тварей. Уничтожить всех на подходе так и не удалось», – сказала Саша. «Ну, хоть мой дом цел, даже песель нашел, улыбнулся я и продолжил играть. «Крыс убивать. Мерзкие, скверны, должны быть истреблены». «Но вдруг к нам ворвался Сергей». «Что?» — спросил я у него. «Есть информация по Жигулеву и Жукову-младшему», — заявил парень. Ну и дверь закрыл. Они, а также еще три князя со своими многочисленными вассалами прибыли в Гвинею, объявив ее и Сьерра-Леоне своим королевством. — Королевством! — приподнял я бровь. — И как назвали? — Южная Русь. От слов Сергея мы все покривили лицами. Деньги, наворованные и стоящие многих жизней, они потратили, чтобы купить страну, и назвали ее таким образом. Это не то, что оскорбление, а плевок в лицо всей империи. Также Южная Русь вступила в Африканский оборонительный союз. Добавил парень и объяснил. Это, грубо говоря, аналог НАТО, но в Африке, и возглавляет его в США. Ну да, в США столько же негров живет, что они, видимо, стали главной африканской страной, по крайней мере, я не могу иначе объяснить это. Но суть такова. Если мы полезем на Жигулева, нам придется иметь дело с АОС. Ну, формально. На деле же это будет война с НАТО. Ну а далее нам показали видео, где Жигулев со своими вассалами, включая бывшего жениха Жени перебили кучу народу и захватили президентский дворец. Выходит, что им продали лишь возможность захватить страну, а не саму страну, удивился я. «Не совсем. Там все генералы куплены американцами и британцами», возразил Сергей. «Так что армия даже не шлахнулась, фактически одобряя захват страны». «Понятно, пришли, убили кого надо и объявили диктатуру. Думаю, вскоре мы услышим немало подобных историй». Я погладил подбородок и попытался вспомнить карту Африки. Ну и где находится Гвинея? А почему запад и у моря? Хорошее же место, как им его продали. Потому что центры Африки и Восток наиболее ценны в плане ресурсов и главной манны. Ответил Сергей, но решил добавить. Если не ошибаюсь, то юг себе приглядела Великобритания, север Европа. «Зна значит, на продажу». «Понятно. Но теперь я знаю, где искать своих врагов. Пусть пока живут». «Серьезно? Ты сунешься в Африку?» Опешил парень. А я посмотрел на него, как на дурака. «Конечно, я сунусь в Африку. Там же убийцы моих родителей и всего моего рода». «Жигулёв в компании по факту совершили главный грех перед человечеством. Практически обрекли его на вымирание. Даже древо жаждет возмездия. Так что да, в Африку я сунусь». Еще как сунусь, но потом. Сейчас это будет во вред спасению мира, и нет. Сидеть в комнате и играть в приставку никак не вредит спасению мира. Напомню, что сейчас важно укрепиться сад, собрать больше людей, союзников и плодов. Делать это из университета вполне нормально и эффективно. К тому же тут дают знания, которые действительно нужны. И жду не дождусь весенней практики. Если то устройство, которое обнаруживает разломы, будет работать как надо, я смогу самостоятельно их искать. И закрывать. Кстати, нужно будет вернуться в Нефтянск для охоты, чтобы проверить, как упал уровень энтропии. Ладно, вскоре Сергей ушел, а пришла София одна. Они с Настей залезли в шкаф и болтали о своем. Мак же работал вместе с Наташей, а Костя писал реферат нам писал. Мне ведь тоже нужно, но у меня же лапки, так что блондин согласился помочь мне за парочку плодов. Сволчья малочное. Следующий день начался, как обычно, да и закончился также. Лекция, обед, практические занятия, с которых мы отпросились, и кирпичи до самого вечера таскали. И наступила 1 февраля, среда. Только я собрался вновь отпроситься с практики, как меня вызвали к ректору. Что и натворил? И главное, когда успел-то? Ладно, отправив ребят кирпичи таскать, я направился к ректору, но меня перехватили и привели в малый зал для совещаний. И помимо ректора, там были другие люди. Многих я вижу первый раз. Но ну, разве что Матвеевне улыбнулся. Она почему-то тоже тут присутствует. А вот Воробьева нет. Что странно. Кабинет же, овальный стол и большой телевизор на стене. Немного зелени на подоконниках, шкаф у стены. И, собственно, все. Добрый день. Поздоровался я с людьми и присел рядом с Матвеевной. Добрый «И не буду ходить вокруг да около Дмитрий», — ответил рыжеволосый мужчина с очками на носу. «Это был наш ректор. Он сидел на противоположной стороне стола, и в его руках пульт от телевизора, который он включил. Сперва посмотрим записи вечерних новостей». «Я удивился, ведь лишь два часа дня. Но, видимо, я один из первых посмотрю на это. Правда, сперва ректор промотал некоторый кусок». И вот на экране телевизора появился зал новостной студии. Помню эту новостную передачу, и мне нравится подача ведущего. Не сухое изложение новостей, а обаятельно, с небольшой издевкой. Вспоминают то чиновников, то аристократов, то наших западных партнеров. Передачу вел мужчина, которому внешне около 40 лет. Выглядел он уверенным, харизматичным, и стоял посреди студия. Позади него стена-экран. И сейчас на этом экране появилась запись. Моя запись. «Ну и там я показываю сад на руинах, а затем оживляю деревья». «Не это ли свидетельство того, что наш дорогой император был прав?» — спросил ведущий, обращаясь к телезрителям. «Мертвые земли можно возродить, но, как оказалось, двадцать долгих лет немало людей, можно сказать, работали во вред стране». Затем была запущена запись разговора Жукова, а потом и допрос нескольких аристократов, видимо, из тех, кто не успел сбежать. Все они грезили об Африке, говоря, что наша империя и весь мир обречены. И лишь Африка выживет. Ну и несли прочий лютый бред. После чего было показано, как Жигулев и остальные захватывают Гвинею и объявляют ее королевством Южная Русь. Десятки лет они пили жизнь из людей городов и страны. из страны. Из-за Жукова был утерян Нефтянск и многие другие города области. Из-за Крапивина произошла Петрозаводская трагедия. Из-за... Мужчина перечислял с десяток фамилий, везде было одно и то же. Халатность, недостаточное снабжение снаряжением, печальное состояние больниц, рост трущоб и многое другое. Но это лишь вершина айсберга, гнили оказалось гораздо больше, поэтому... Включилась новая запись, и на экране появился император. Граждане, заговорил уставший мужчина. Страна пережила страшное предательство, но хуже того, что это был удар в спину, то, что он стоил на множество жизней миллионов беженцев и утерю городов, а также земель. Поэтому, учитывая все это, мною было принято решение объявить в стране военное положение, а также упразднить аристократию. Тут я малость прифигел. Мир умирает, и аристократия, вместо того, чтобы бороться за свою страну, лишь убивает ее, продолжил император. Я не могу не согласиться с ним. Упразднение будет постепенным, но некоторые указы вступают в силу немедленно. Земля, принадлежавшая аристократам, отходит государству. Аристократы теперь арендаторы и обязаны платить налоги за землю. Также налоговая ставка для аристократов и простолюдинов выравнивается. Жесть! И я поясню, аристократы платят вдвое меньше налоги и имеют тьму всевозможных льгот. Помимо этого, с сегодняшнего дня аристократы лишаются большей части своих прав и привилегий. Полный перечень будет опубликован на сайте имперской канцелярии. И самое главное, империя начинает войну с энтропией и мобилизует все резервы страны. Для этого придется навести порядок и раздавить все гнойники. Тут я с ним согласен, гнойников тьма. И император выбрал крайне удачное время, ну или, да, скорее всего... Он давно это все планировал, просто ждал время. Возможно, Жуков и был его главной целью. Разоблачив Жукова, император смог бы начать репрессии против аристократии. Также объявляю о создании каторжной армии. Те, чья вина перед страной будет оказана, отправятся в каторжную армию, чьей целью является оживление мертвых земель. Попавшие в нее будут выращивать и сажать растения, сражаться с порождениями энтропии и строить крепости. Вновь ошарашил император. Такое почти во всем мире используется, и вот и у нас теперь тоже. «Сегодняшние события доказали, что очистить мертвые земли можно и нужно», — строго произнес он. «Хватит обороняться и жить иллюзиями, что все само закончится. Нет, не закончится, если не мы, то кто?» На этом выступление закончилось, и вновь начались новости. Но ректор выключил телевизор. «Думаю, вы позвали меня не из-за объявления императора?» — сходу спросил я. Преподаватели, кстати, находились в полном шоке. «Нет, не из-за него. Император лично просил поговорить с вами по поводу ваших чудес». «А что говорить? Я все на камеру сказал». «Дмитрий!» — возмутилась немолодая женщина, но красивая. «Я Коршунова Аиш Тимуровна, ректор факультета «Оазис» неужели вы думаете что мы не пытались с помощью магии возродить деревья прошу прощения аиш тимуровна но я ведь видел как студенты вашего факультета с помощью магии возрождают как природу так и очищают землю да это комбинированная магия трех стихий которая расходует много сил и очистка даже кубометра земли расходует уйму силы времени в этом вся разница пожалуй плечами В силе. Ваши студенты просто слишком слабы. Это как закрытие разломов. Такой же принцип. «Залить огромным количеством манны?» – спросил ректор. «Да. Нужно просто в один момент наполнить э, дерево таким количеством манны, что энтропия не плавно выйдет, а вылетит. Тогда-то и будет эффект». А иш Тимуровна подзависла, видимо, размышляет. «Возможно, мы занимались лечением, но, похоже, здесь нужна шоковая терапия». Сделала на вывод. Да, уверен, так выйдет экономнее. Согласился я с ней. Мне нужно собрать экспедиционную группу. Вскочила она с места. А Тиморовну, мы еще не закончили. Успокоил ее ректор, и женщина тут же села на свое место. Простите. Дмитрий, совместно с армией мы провели испытание нашей эссенции, и от имени императора и всей империи прошу вас дать империи рецепт этого зелья. Император в этой войне очень рассчитывает на эссенцию. Мы понимаем, что лишаем вас огромных прибылей, но пока вы построите заводы и наладите производство, пройдет много времени, а эссенция нужна уже вчера. Ну, конечно же, вам и господину Константину будут выплачиваться определенные суммы с каждой дозы лекарства. А мы сможем построить свой завод? поинтересовался я. Да, вы вольны продавать эссенцию, кому хотите, однако армия будет иметь право выкупа всей вашей продукции. В таком случае я согласен, но взамен также хочу получить рецепт той пены, которая очищает землю от энтропии. Белая смесь? Хорошо, я не думаю, что это будет проблемой. Особенно учитывая, что Жигулев продал рецепты всем, кому мог продать. Мы разговорились, но вскоре перешли к следующей теме, а именно уровню энтропии. «Он выше, там на севере почти не осталось деревьев, только самые сильные живучие образцы». «Вот это и интересует», — вмешал из декан «Вероятно, если рассадить деревья, то мы получим стойкие к деревья». «Возможно», — пожал я плечами. «Или вы хотите, чтобы я собрал образцы?» «Это было бы, конечно, замечательно». Вместо женщины заговорил ректор. «Но нет нужды». У империи есть достойные разведчики. «Да мне не сложно!» – удивил я их. «Все равно я хочу провести туда людей и создать аванпост для последующего восстановления своих земель. Точнее, уже земель империи». «Аванпост?» – на меня посмотрели, как на сумасшедшего. «Аванпост. Свои мотивы я уже озвучил. Я просто хочу возродить свои земли. Ну и немного спасти мир». Улыбнулся я. «И нет, я не переживаю по поводу того, что земли моего рода ушли империи». По факту мне они не нужны. У меня есть сад, и мне этого достаточно. Да и, честно говоря, мне очень не хочется владеть землей и ею заниматься. Мне сад хватило. Раз Иванпост, то будем благодарны за образцы, — согласился ректор. Мне позадавали еще немало вопросов, включая состояние нефтянска, на что мог ответить или видео показал. Но все это уже есть у армии. В итоге освободился я довольно поздно и сразу поехал тягать кирпичи. Ну и обрадовал ребят, те, конечно, в полном афиге. Ну и вечером в афиге была вся страна. Простолюдины от того, что боятся слова «война», аристократы от того, что вскоре станут простолюдинами, а еще я стал главной какашкой страны. Мол, из-за меня все. И да. Ха, они совершенно правы. Но тут есть еще одна интересная штука. Воинская повинность. Раньше только простолюдины призывались в армию, а теперь и аристократов могут призвать. Причем неважно, мужчину или женщину. Еще вводят табель магических рангов. Чем выше твой магический ранг, тем выше тебя спрос. И всем теперь придется пройти магическое тестирование. Ну и служить в армии, добороться да с энтропией. В общем, император наводил порядок и взбудоражил жирующих аристократов по полной. И нет, мне не обидно. Я всю жизнь жил простолюдином. Я даже немного злорадствую по отношению к большинству аристократов. Следующие два дня прошли в суете. Кирпичи, учебы, сплетни, сад. И вот в субботу я поехал в мертвые земли. Но, найдя укромное место, перенесся в аванпост. — Как спеек, бойцы? — спросил я у трех солдат. Один стоял на руинах, и двое сидели на стульях, досторожили сад. — Хорошо, господин, — ответил солдат в хорошей броне с автоматом в руках. — Эх, броня и автомат долго не протянут тут. — Ну, что поделать, я решил не звать сюда темных эльфов. Точнее, не ставить на охрану из темных эльфов. Все же есть эссенция, плюс конкретно в этом месте существенно просел уровень энтропии. Так что и мои солдаты нормально здесь себя чувствуют. «Там это, трупы», — сказал второй боец и указал в сторону. «Мы их к растениям оттащили». кивнув подошел к месту и приказал растениям сожрать трупы. На это понадобилась манна, а еще растения теперь окружают руины всего особняка, и позади находилась другая группа солдат. «Господин, нам бы вышку, дабы не проглядеть приближение удильщика, сказал мужчина в полной экипировке, которая изолировала тело от внешнего мира. «Удилищика вы точно не прозевайте, но о вышке подумаю», кивнул бойцу, стоявшему на руинах, и раздался грохот. Я запрыгнул на руины и увидел, как каменный блок поднимается и часть пола выравнивается. «Демон работает». «Кир, ты молодец!» – услышал я голос. Спустившись вниз, увидел Вику с Кирой, а также Сашу, которая выглядела уставшей. Ну и держала плиту, пока та склеивалась с потолком. Увидев меня, девушки заулыбались. «А мы тут по совету демона ремонтом занялись». «Молодцы, но разве камень этот можно восстановить?» «Можно», – неуверенно ответила грудастая кротышка. Димон подсказал мне, как воздействовать на камень, но мне пока сложно это дается, даже с кольцом. Тогда не буду мешать, кивнул им. Я поспешил вниз к карке. Руины особняка, а точнее подвал, сейчас активно обустраивается. Пыль, грязь и кости уже убрали. Стены и пол вымыли, а также повсюду расставили растения в горшках. Я пока шел по коридорам карки и двигался, можно сказать, через лес э, Дифенбахий. Они стояли вдоль стен и вытягивали энтропию, ну и воздух очищали. Также здесь везде установлены костяные артефакты, светильники темных эльфов. Они дешевые и очень удобные. И вот я оказался в помещении с аркой. Здесь было три коридора, слева и три справа. Их уже обживают, если раньше там были склады, то в одном помещении сейчас казарма, а в другом кухня. Энтропии в этом помещении практически отсутствует, и тем, кто принял эссенцию, здесь ничего не угрожает. У самой арки стояли двое бойцов, которые мне сразу отсалютовали. И еще двое были на той стороне. Я же поспешил к темным эльфам, но сперва демон сделал меня полуэльфом. Все же далеко не все темные эльфы знают, что я человек. Ну а то, что я иномирец, они уже знают. Все же не нужно быть гением, чтобы понять, что растения и еда не берутся из воздуха. Лагерь темных эльфов снаружи разросся и теперь представлял сотни шатров и палаток, ну и все вокруг в дефинбахях темные эльфы сажали их везде где могли и едва ли не обнимали доцеловали да зеленый цвет вызывал у них настоящий восторг и наполнял счастьем так что тут было посажено не меньше тысячи растений и в саду посажены новые которые будут пересажены сюда но я хотел кое что другое сильное дерево саженец которого я вырастил на земле Встав между двух больших шатров, достал из мешочка саженец. Небольшой, 30 сантиметров в высоту, тоненький, но с листиками. Позади уже скапливались темные эльфы, тихо шепча. И вот я посадил саженец, палил его и отошел на метр, после чего оглянулся. «Что ж, да появится первое древо в этих бесплодных землях! Березка!» Ударив манной, немного поднатужился. Тяжело дается. На земле мне древо помогает, а здесь... Стоп. Чувствую, младший моего брата, ты хочешь помочь? Тогда давай. И в этот момент земля затряслась, пугая ушастых, а из земли вырвалась березка, самая большая, блин, березка в мире! Опа! А Вот и я! Миг спустя рядом со мной появился демон. «И я! Ха-ха! Ну, здравствуй, Новый мир!» Добавил босс, и тут были все наставники.